Глава 9. Начало марта. Рудлок. Его высочество Мариан Байдек возвращался по Дворцовому парку с утренней тренировки. Было еще темно, но чувствовалось, что в Рудлок, во всяком случае в его центральные районы, пришла весна. Пахло свежей, очистившейся от снега землей и влажным ароматом первоцветов. Кое-где тянуло холодком от нерастаявших сугробов в лощинах, но ветер был теплым. Неподалеку басовиты тявкали щенки, подаренные детям Кембриджем. Их в это время выводили на прогулку. От конюшен раздавалось схрапывание лошадей. Во дворце уже шуршали ранние слуги, приветствующие принца-консорта поклонами и книксонами. Сменились гвардейцы на постах. Мариан шагал по величественным залам к семейному крылу и думал, насколько тише стало на королевской половине ведь остались только они с Василиной и дети. Семья разлетелась по другим странам, а кто-то и вовсе бродил сейчас в ином мире. Конечно, если все сложится удачно, сюда вернутся и младшие девочки, и Святослав Фёдорович, и покои старших сестер тоже всегда будут ждать хозяек. Но домом ни для Ангелины, ни для Марины с Полиной дворец уже не будет. Хотя... Байдок покачал головой, Проводил взглядом слугу, поднимающегося стряпкой по приставной лестнице к золоченому светильнику на стене. Вот уж от Марины можно ждать чего угодно. Что она, что Дарманшир — два буйных характера, и вполне может случиться, что рано или поздно третий Рудлок вернется сюда. Эмоций в отношениях этих двоих через край, но хватит ли у них зрелости, чтобы не только полыхать, но и просто жить вместе? На свадьбе Марины Байдок невольно уловил несколько раз обрывки ее злого шепота на ухо мужу, сказывался обострившийся семь лет назад слух. Только стойкость, с которой Дармон Шир выносил выпады новобрачной, удержала Мариана от того, чтобы потребовать у него объяснений, а у нее поинтересоваться, не нужна ли ей защита и помощь. Потом стало не до того. Сейчас же вряд ли у них есть время и возможность ругаться. Теперь у всего мира... Главная задача — выбить захватчиков и закрыть порталы. В залах слуги выгребали залу из каминов, укладывали новые поленья, начищали решетки. Байдек с удовольствием принюхался. Во дворце последние несколько недель пахло почти так, как у них в поместье зимой. Живым огнем, немного горьковатого древесного дымка, сухого раскаленного камня и железной окалины. Камины во всех залах спешно приводились в порядок по приказу королевы, и теперь вотчина Рудлогов была наполнена тем самым особым теплом, которое дает только печное отопление. Придворные, конечно, недоумевали, шушукались и строили предположения, но в конце концов сошлись на том, что слава богам внезапный каприз посетил ее величество не летом, а все еще зябкой весной. Василина после ночного стояния у храма развела активную деятельность по поиску информации о родовых способностях. Смотрители, служившие еще при ее матери, и намертво связанные договором молчания, перебирали записи предков в секретном хранилище в подвале дворца, искали упоминания об огненных духах и управлении пламенем. Но записей за тысячелетия правления Рудлогов было очень много, а нужных сведений мало. Былкие потомки Красного воина предпочитали писать о своих победах и политике, а не о личном, и только изредка в свитках проскальзывало что-то нужное. «Вот закончится война», — сердито бормотала Василина, когда они с Марианом просматривали скудные находки. После первых дней поисков смотрители принесли ей всего два свитка и выписки из них на полстранички. И я обязательно заведу тетрадь, куда буду записывать все, что узнаю о силе нашей крови. Чтобы мои потомки не мучились, как я. Записывают же кухарки рецепты. А чем секреты рода сложнее кулинарной книги? Странно, что это пришло в голову только тебе, — подкликнулся Мариан, с трудом пробравшись через архаичный язык очередного прарудлога и откладывая зачарованные на нетленность свиток. И жаль, что вас не научили управлять вашими способностями, Василек. Да, вздохнула королева. Но мама в основном учила Ангелину, как наследницу, и то только тому, что знала сама. Ей просто некогда было читать все это, искать, обучаться. Представь нас шестеро и целое государство на плечах с шестнадцати лет. А дед, да простят меня боги, был довольно безответственным, и ее обучение откладывал на потом. Да, откладывался, что умер, и оставил маму почти ничего не умеющей. Работа шла медленно, но все же по капельке, по крошечке, информация собиралась, и пару недель назад смотрители наткнулись, наконец, на тетради Альвина Рудлога, жившего за несколько сотен лет до Седрика. Этот Рудлог, слава богам, не ограничился описанием своих боевых заслуг, коих было, тем не менее, немало. В тот же день Василина вычитала в его записях про огненных духов, маленьких и больших, которые сновали при жизни Альвина по дворцу, как у себя дома. Точь-точь змейки Авеентис в Глорентийском дворце Инландеров. Были среди них и старые, почти очеловечившиеся, и служили они королевской семье верой и правдой. Обитали духи и в подземной усыпальнице Иоанна Рудлога, появлялись из открытого огня, камина, факелов, свечей. «Интересно, почему они пропали?» – рассуждала Василина в плечо мужу, когда они с Морианом легли спать. «Я видела их изображения на старых фресках и картинах, но никогда не слышала, чтобы дед или прадед с ними взаимодействовали. И даже не задумывалась раньше, почему у нас нет таких же помощников, как у Луциуса». На следующее утро она и отдала распоряжение разводить огонь в каминах дворца. «Хочу научиться призывать духов, Марьян», — объяснила она мужу. «Если получится управлять маленькими огневиками, может, и с алтарным духом смогу. Да и нужен мне открытый огонь рядом. Права и поталия, глупо бояться своей стихии, нужно учиться подзаряжаться от нее. А то свечу зажечь, пожалуйста, а коснуться пламени, сразу оторопь берет». Теперь Василина часто проводила свободное время у камина в спальне, Сначала сжав зубы и касаясь огня кончиками пальцев, затем осмелев, засовывая в него руки. Он не вредил ей, целовал ее пальцы, приветственно настрелял бело-оранжевыми язычками. «Щекотно!» — посмеивалась она. «Будто кто-то ладонь мягко лижет, Мариан!» Вечерами к Василине присоединялись сыновья. Мальчишки огня, в отличие от матери, не боялись, баловались, забираясь в камин чуть ли не целиком. Пламя их тоже не трогало. А Мариан держал на руках тянущую ручки к братьям Мартинку, наблюдал за смеющимися сыновьями и холодел. Его звериная натура рвалась схватить жену и детей за шкирки и унести подальше от опасности. Но разве можно уберечь от того, что у них в крови? «Я все равно не понимаю, как подзаряжаться», жаловалась королева. «Хоть костер разводи и целиком в него заходи. Не понимаю». Вот Дарин Рудлок пишет «Силы утекши, встал я в огонь, огнем умытиша, огнем пиваша, вышел, обновившися». И нет ничего об особых ритуалах, значит, это само собой должно получаться. Так почему же не получается? Она сердилась, она хмурила брови и снова тянула руки в огонь, снова умывалась им, что-то шептала упрашивающе, но стихии никак не хотела питать ее ауру, и духи не появлялись. «Если надо, и костер разведем», — успокоил жену Мариан. Василина после закрытия перехода все еще была очень слабой, восстанавливалась медленно, и появилась в ней какая-то отрешенность, рассеянность. Он бы и сам в пламя шагнул, если бы это помогло ей. Неделю назад в удивительно подробных записях Альвина Рудлога королева дошла до фразы «И протянул я руку к огню, и повелел, отзавись». «Стихия от стихии моей!» И вылетел огненный дух, видом, как филин пылающий, именем Жар. Был он спутником моим верным сотрочества. Вместе со мной бился, покой мой охранял. Про славные битвы дедов наших и старые времена сказки сыновьям рассказывал. Тем вечером они вернулись с тяжелого совещания по ситуации на фронтах. Дети уже спали, с ними удавалось видеться все реже. Василина, выйдя из душа и переодевшись ко сну, несколько раз перечитала отрывок из записей Альвина и Иоанна про огненного филина и расположилась у камина, купая руки в пламени, и губы её неслышно шевелились. Байдок устало сидевший в кресле, он тоже собирался в душ, отвлекся на какие-то секунды, когда Василина ахнула и затаила дыхание. И он увидел, Разбрызгивая искры, из огня выпорхнула бабочка-искрянка и приземлилась на сгиб кисти супруги, и осталась сидеть там, шевеля пламенными усиками, нежно потрескивая и оттираясь мордочкой о пальцы. Огонь из камина окутывал Василину, одетую в тонкую сорочку, сияющим ореолом, высвечивая контуры ее тела и золотя волосы, и когда она обернулась, лицо ее было таким умиленным, что Байдек перевел дыхание и улыбнулся в ответ. «У меня получилось, Мариан!» прошептала она тихо, чтобы не спугнуть. «Получилось! Она слушается меня!» Бабочка-искрянка сорвалась с кисти королевы, сделала круг по спальне, порхнула к Байдеку. Он не отшатнулся, хотя шерсть на загривке от близкой опасности встала дыбом. «Это свой! Вернись!» попросила королева, И маленький огненный дух подлетел к ней, уселся на плечо. «Она нам дворец не спалит», — не мог не поинтересоваться байдок, как начальник охраны. «Да, Василину и детей огонь не тронет, но их вполне может придавить рухнувшей балкой, например. Да и кроме семьи здесь много других людей». «Одежду не трогает», — королева покосилась на бабочку, погладила крылышки ладонью. «Ну что, не устроишь тут пожар?» Искрянка затрепетала. «Ой!» — удивленно проговорила Василина, закрывая глаза. «Она общается. Очень странно. То ли картинки, то ли слова. Говорит, нет, пожар, не бояться, не устроит, короче. Отправляйся обратно, малышка, я тебя еще позову». Искрянка сорвалась с ее плеча и нырнула в пламя, на мгновение снова взметнувшееся искрами. Поговорила королева и с придворным магом. Зигфрид со страдальческим лицом, пообещав поискать информацию о стихийных духах и поднять лекции с Маку университета через несколько дней занудным тоном пересказал то, что нашел. «Мир пронизан течениями шести стихий», — говорил он, «которые одновременно являются и энергией, и божественными основами мира. И на них, под воздействием божественных эманаций и остаточной энергии творения», зарождаются из уплотнений стихийные духи, которые обладают зачатками разума, а за много лет общения с людьми могут сравняться с ними. Огневики, в отличие от тех же водных духов, не имеют устойчивой формы, не любят большого скопления людей и с неохотой удаляются от источников пламени. Они непредсказуемы и опасны, и поэтому с ними маги работают с осторожностью но при этом есть специалисты, которым удалось подчинить их и связать с амулетами. И известны эти духи с давних времен. В Рудлоге много сказок про жар птиц и огненных кобылиц. Но по факту с простыми людьми в новое время взаимодействий не отмечено. Около 20 толстых старых прошитых тетрадей с желтыми страницами и кожаными обложками плод эпистолярных трудов Альвина Рудлога оказались настоящим сокровищем. Древний правитель несколько раз упоминал огненных духов. То пал у него жеребец, и он вызвал из костра огнегривого скукуна, а потом сказал заветное слово для развоплощения. То сыновья его слали весточки с дальних рубежей страны с помощью пламенных ласточек. То напали на него враги и перебили всех спутников, но встали на его защиту огневики в виде пылающих вихрей. Не раз Альвин Иоанн отмечал, что надо относиться к огневикам с уважением и не жадничать, подкармливать ароматными маслами, ценной древесиной, смолой или янтарем. «Если бы не серьезный общий тон записей, я бы решил, что твой прадед фантазирует», признался Марианн, просматривая очередную тетрадь и зачитывая вслух все новые удивительные подробности взаимодействия словоохотливого Альвина и огненных духов. «Как сказки читаешь мне», — согласилась Василина, улыбаясь. «Жаль, Алинки нет. Она бы с удовольствием к нам присоединилась». На мгновение уголки губ королевы опустились, и она вздохнула. «Не терпится сестрам рассказать. У них ведь тоже должно получиться призывать Мариан. По крайней мере, у Ангелины, да и у Маринки тоже». Для Василины эти вечерние чтения, игры с искрянками и упражнения с огнем — Стали отдыхом. Слишком тяжелы были новости с фронтов, и слишком много приходилось делать днем, и выезжать в госпитали, и встречаться с военными, и выслушивать отчаянные просьбы о помощи от представителей захваченных городов, которые чудом смогли выбраться к королевским войскам. Мариан тоже выматывался, но все так же вставал затемно, чтобы поупражняться с гвардейцами, и уходил тихо, стараясь не разбудить супругу. Сегодня, когда Байдук уходил на зарядку, в их спальне и гостиной все еще тлели растопленные с вечера камины, и Василина сейчас наверняка дремала в постели, теплая и разнеженная, и дневные заботы еще не прорезались морщинками беспокойства на ее лбу и переносице. Он издалека увидел, что у дверей семейного крыла не стоит охрана и, насторожившись, ускорился. Слух улавливал отдельные слова, обрывки предложений. «Нельзя! Нельзя!» — сердитая и очень встревоженная Василина. «Ваше Величество, немедленно вернитесь в покой. Сейчас здесь будет придворный маг». «Нет, нет, меня он не тронет. Он вам опасен. Отойдите!» Что-то похожее на гулкое то ли ворчание, то ли рычание. «Стой! Я приказываю, стой!» Байдак распахнул двери и в глаза ударило бликами огня. В коридоре по стенам теснились гвардейцы, пытаясь пробраться к королеве. Сама Василина, бледная, испуганно взглянувшая на мужа, тянула руку к застывшему меж людей золотому гепарду, что выгибал огненную спину и тёк языками пламени. Огневик увидел новое действующее лицо, взвился, прыгнул к Мариану, увеличиваясь в размерах, приземлился почти вплотную, обдавая принца консорта невыносимым жаром, и зашипел, затрещал прямо в лицо. Нельзя! отчаянно закричала Василина. «Это свой! Не смей!» В голосе ее был страх. Василек ровно проговорил Мариан, глядя в пылающие глаза гепарда и сдерживая панический страх. Дух то отстранялся, и видно было, что он раздраженно бьет себя по бокам хвостом, то снова дергался вперед, и барону казалось, что у него сейчас волосы полыхнут от жара. «Помнишь, я учил тебя управляться собаками? Ты должна дать почувствовать, что ты главная». «Он меня не слушается, Мариан». Дрожащим голосом проговорила супруга. «Я хотела искрянку позвать, а из камина вырвался он, опрокинул меня, облаял». «Облаял?» Огневик, словно в подтверждении, коротенько презрительно потявкал. Замолк, облизнувшись, меж огненных клыков мелькнул язычок пламя и вдруг рявкнул, сделав выпад вперед. Василина ахнула, а Байдек, взбешенный этой игрой и собой в роли мышки, поймал золотистый взгляд и рыкнул на все крыло. «Назад!» Гепард присел, в глазах его засветилось недоумение, смешанное с раздражением, и он оскалился, полыхнул, припал к полу, готовясь атаковать. Хвост его лупил по бокам, как заведенный. «Нельзя!» Снова отчаянно крикнула Василина. «Назад!» — я сказал. Тихо и тяжело процедил Мариан, не отводя взгляда. «Убирайся обратно в огонь!» Огневик снова дернулся, зарычал в бешенстве, отступая к Василине, и вдруг присел, и прыгнул прямо на Мариана. Принц-консорт рванулся в сторону, понимая, что быть ему сейчас сожженным, закричала Василина, как вдруг в полете огненный дух замер и рухнул на пол, извиваясь. Зарычал, развернулся к королеве, схватившей его за хвост и остановивший прыжок, прыгнул уже на нее и получил с размаху ладонью по морде. Да так, что отлетел в стену, огромный, пылающий. «На моего мужа нападать?» В бешенстве орала королева, оседлав съежившегося духа, схватив его за шкирку и тыкая большой мордой в пол. «На семью своей повелительницы, дочери твоего создателя! Ты стихия от моей стихии!» Байдек улыбался обожженными губами, глядя на разбушевавшуюся супругу, удерживающую огонь как нечто материальное. Гвардейцы смотрели, открыв рты. Дух приглушенно гудел, мотая головой, и как конь поддавал крупам, чтобы сбросить королеву. В коридоре ощутимо холодало. «Развоплощу!» — рявкнула Василина вибрирующе, и наступила тишина. Дух затих, мелко вздрагивая пробегающими по телу всполохами пламени, выгнулся, просяще заглядывая королеве в глаза. Пасть его открылась. «Не надо!» — голос был утробный, как гул сильного огня — «Признаю тебя, служить буду!» Василина моргнула, посмотрела на свои руки, растерянно оглянулась на Мариана. Встала, дух поднялся тоже, начал тереться о нее, урчать, как доменная печь. «Я не знаю, что с ним делать!» — ужасным шепотом сообщила она мужу. «Для начала отправь обратно!» — посоветовал принц-консорт. «Тебе нужно прийти в себя, а там придумаем, что с ним и ему подобными делать». Огневик всё отирался о королеву, толкал ее головой, и Василина задумчиво погладила его по загривку. «Возвращайся в огонь», — сказала она. Гепард поддавал лбом ее ладонь, и гулко вибрировал. «Только как мне тебя позвать снова? Или ты тут один такой большой?» Дух мотнул башкой, полыхнул, и завис перед королевой огненной птицы с хохолком и пышным хвостом, похожей на павлина. По перышкам ее текло пламя. — Нас много! — прогудел он и кувыркнулся, чуть уменьшился в размерах, сел выселение на плечо. Гвардейцы уже успокоились, но возвращаться на свои места не торопились. Мариан щупал лицо, гадая, осталось ли что-нибудь от бороды и бровей ресниц. — Так... «Почему я вас ни разу не видела здесь?» — затаив дыхание, поинтересовалась королева. Огнептица жалостливо закликотала, чуть потускнела. «Запрет!» — выдохнула она и ткнулась клювом Василине в висок. Та охнула, закрыв глаза и чуть пошатнувшись, оперлась рукой о стену и быстро проговорила снова насторожившемуся мужу. «Все в порядке!» Снова прикрыла глаза. «Он так долго не был среди людей, что почти забыл слова, показывает картинки. Кто-то из моих предков в гневе прогнал их из дворца. За что интересно?» Птица снова потёрлась головой о висок королевы и прогудела. «Виноваты!» «Да уж!» — Серьезно проговорила Василина и открыла глаза. «Виноваты! Как мне тебя называть?» «Ясница!» — прогудела птица, — «Имя давал Альвин Король». Королева пошевелила плечом. «Иди в огонь, ясница, я еще тебя позову». Огнептица полыхнула, потекла вокруг тела королевы пламенным потоком и метнулась в открытые двери королевских покоев, к камину.